49. Европейские канонические и неканонические версии гибели Иуды из Версии гибели Иуды из таковы. Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: "Согрешил я, предав кровь невинную". Они же сказали ему: Что нам до того? Смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 3-5. Смотри рисунок 1.111. Далее. «И когда не зринулся, расселась чрева его, и выпали все внутренности его». Деяние апостолов, глава 1, стих 18. Папий говорит, что Иуда повесился, но веревка оборвалась, и он не зринулся и расселась из чрева его. Папий уже приписывают версию, что Иуда купил землю и дожил до старости, но умер от загадочной болезни, раздулся до чудовищных размеров. Смотри рисунок 1.111 самоубийство Иуды, барельеф, церкви, кафедральный собор Лазара в Отене. Взято из Википедии. Согласно наиболее распространенной версии, Иуда Искариот удавился на Осине или на Бузине. По другим поверьям, Иуда хотела повеситься на березе, и она от страха побелела. В Польше считают также, что Иуда повесился на рябине. Кровь Иуды-Искариота попала на лиху, поэтому ее древесина имеет красноватый цвет. По одной из легенд осина после повешения Иуды стала дрожать от ужаса при малейшем ветерке. Смотри Википедию. Мы видим, что европейская и китайская версии в целом схожи, практически тождественны. Обе сообщают об ужасной смерти предателя Иуды-Искариота равно Циньгуя. В обоих случаях подчеркивается, что перед смертью предатель покаялся. Раскаялся Иуда, бросив сребреники. Аналогично раскаялся от Гуй. «Меня постигла кара за тяжкие грехи».